«Эллен, смотри, как я сейчас спрыгну «Нет!» — закричала она. «Нет! Стой, Бонни! Стой!» Она еще не успела высунуться из окна, как услышала страшный треск дерева, хриплый крик Рета, увидела взлетевший голубой бархат и копыта понни, взрыхлившие землю. Затем...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 Счастливые голоса Уэйда и Эллы наполняли комнату. Им ведь столь долгое пребывание у тёти Мелли казалось чем-то вроде пикника. Тётя Мелли была всегда такая добрая, а сейчас особенно. Смерть младшей сестрёнки почти не произвела на них впечатления. Бонни упала со своей лошадки, и мама долго плакала. А тогда тётя Мелли взяла их к себе поиграть с Бо,